Глава двадцать шестая. Новый день начался не так приятно, как мне хотелось бы. Первым занятием на сегодня у нас была история. Да, я, конечно, люблю этот предмет, ведь из истории всегда можно узнать множество интересных вещей. Да и учиться на чужих ошибках всегда лучше, чем на своих. Вот только в большинстве своем история, преподаваемая нам, была невероятно скучна и бесполезна. А уж когда она была первым уроком... То для меня начиналось настоящее испытание, как не уснуть прямо во время лекции. И, к сожалению, не всегда я побеждал в этом испытании. Но были и более интересные моменты. Также нам рассказывали про различных известных магов, оставивших свой след в истории. Правда, концентрация была в основном на магах этого королевства, что и понятно. Побуждает патриотизм и не дает усомниться в собственном величии. К сожалению, на этих уроках не рассказывали про известных теневых магов, что довольно печально для меня. Хотя и логично, ведь маги тени имеют не самую лучшую репутацию, да и не любят они публичности. Но сегодняшняя тема заинтересовала меня. Ведь мне всё как-то не удавалось добраться и изучить эту информацию поподробнее. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия боги. Начал занятие наш учитель. Кто что знает про богов? Ну, они существуют, донёс ему ответы из аудитории. А в ответ ему разнёсся лишь смех студентов. Хм, ну вообще-то логично, улыбнулся профессор. Хотя и не все верят в это утверждение, но вот факты говорят сами за себя. Боги существуют, и они вполне реальны. Множество свидетельств этому присутствует в нашей истории. Вот только хоть они и существуют, но влиять на мир всей своей силой не могут. Нам неизвестно точно, почему так, но это тоже факт. Конечно же, бывают и исключения, но они очень редки и лишь подтверждают эту теорию. Вообще маги сошлись на мнении, что боги Представляют из себя сверхсильные сущности, что все цело заведуют какой-либо стихией или областью деятельности, хотя они могут и совмещать несколько таких областей. И, конечно же, баков достаточно много. Но давайте сосредоточимся на самых известных. Может, назовете мне их? Мид, Хель, Орт. Тут же стали раздаваться выкрики со всего зала. Ладно, ладно, верю, что вы их знаете. Ухмыльнулся учитель. Но давайте тогда пройдёмся по ним более подробно и начнём тогда с Мида. Думаю, все знают, что он является богом торговли и богатства. Казалось бы, он не олицетворяет собой ни одну из стихий, но считается одним из самых почитаемых богов в мире. И главная причина этого, конечно же, деньги. Даже среди магов они ценятся как средство для достижения любых целей, так что и Бог, который помогает их зарабатывать, весьма ценится людьми. Ему приносят дары, молятся, его именем скрепляют клятвы и многое другое. Сделал он на мгновение перерыв, глотнув воды из стакана рядом. Конечно же, я слышал среди ваших возгласов имя Орда. В истину бог сражений и огня не мог остаться без вашего внимания, особенно учитывая, что огненных магов у нас в стране рождается достаточно много, да и в армии все молятся в первую очередь этому богу в надежде, что он дарует им победу. Один из сильнейших богов мира, поговаривают, что его характер в полной мере олицетворяет собой суть огня, такой же яростный, и непредсказуемой остановился он на мгновение ещё кто-то богиня света да как же можно было упустить её луцина богиня света и жизни а лицетворяет собой всё самое лучшее что есть в нашем мире Она также представляет собой пример бога, который сочетает в себе две силы, которые в умах людей неразрывно связаны. Рассказывать о ней, наверное, не имеет смысла, ведь все и так о ней всё прекрасно знают. Другое дело её сестра, богиня Хель, олицетворяющая собой тьму и смерть. Не правда ли пугающее сочетание? После его слов не раздалось ни звука. Народ ощутимо напрягся. Но не стоит так сильно реагировать. Хоть она и олицетворяет собой смерть, но это не значит, что она лично ходит и убивает людей. Нет, она заведует в первую очередь их посмертием. Именно поэтому с просьбами о благополучном посмертии молятся именно ей. И не стоит думать, что поклоняющиеся ей люди являются плохими или делают что-то неправильно, как ходят некоторые слухи. На самом деле, она такая же богиня, как и все иные, хоть и овеяна ореолом пугающим обычных людей. Но нам, магам, уж точно не стоит этого бояться, не правда ли? Улыбнулся он, разглядывая класс. А там ученики, смотря на улыбку преподавателя, начали оттаивать. На этом, пожалуй, давайте закончим. Думаю, вы и так знаете всех этих богов. А тех, кого не знаете, вполне сможете посмотреть в учебнике, что я настоятельно советую вам сделать. Не хотелось бы, чтобы вы ошибались в этих вопросах. Боги иногда бывают крайне обидчивыми. Сейчас я хотел бы рассмотреть взаимосвязь богов и магов. Если обычные люди без магии слепо верят и поклоняются богам, то с магами все не так просто. Нам известно куда больше, чем другим. Да, боги – это крайне могущественные существа, но не настолько, чтобы мы беспрекословно выполняли все их указания. Теоретически маг вполне может расти до сил равных богам. И такое даже случалось в нашей истории. Правда, крайне редко. И они могли поспорить в силе разве что только с младшими богами, но случалось. Вы, наверное, думаете: "Почему тогда боги не уничтожили всех магов как возможных конкурентов?" А тут всё просто. Дело в том, что энергия веры мага во много раз превосходит такую же от обычного человека. Так что боги сами заинтересованы в нашем существовании. Учитель, значит, боги лишь используют людей как источник энергии? Раздался выкрик с задней парты. Не совсем так. Да, боги заинтересованы в энергии веры людей. Вот только для нас это совершенно безвредно. К тому же, боги это скорее симбионты нашего мира, дающие взамен нашей вере защиту и многое другое. Вообще, некоторые учёные считают, что боги это в первую очередь стражи миров, что отвечают за их защиту. Именно поэтому они так ограничены в прямом воздействии. Конечно же, есть и другие существа, что заинтересованы в нашей энергии. Но ничего не дают замен. Именно от них нас и защищают боги. Но, пожалуй, это не тема нашего сегодняшнего урока. Вернемся к ним позже. Сейчас же вам стоит понять, что жить в симбиозе нам много выгоднее, чем враждую. Да и не нужно забывать про их силы, что способны просто уничтожить наш мир в мгновение ока. Не стоит злить подобные сущности. Особенно это показательно на примере некромантов, что решили продлить своей жизни. Таким образом, они идут против богини смерти, и поверьте, когда они всё же встречаются с ней, а это рано или поздно всё равно произойдёт, им точно не позавидуешь. Учитель поднял я руку и задал интересующий меня вопрос. Я слышал про потомков богов. Что это значит? О, довольно интересный вопрос вы задали. Действительно, существуют такие слухи, что некоторые расы являются древними потомками богов, когда они ещё ходили по нашей земле. Не хотелось бы, конечно, никого оскорбить этим, но всё же это лишь слухи. Доказательства, как сами понимаете, предоставить невозможно. Нет, конечно же, можно попросить верховного шерифа спросить этого у его бога. Вот только никто не спешит подобного делать. Во-первых, потому что на такой вопрос Бог может и обидиться. Во-вторых, многие роды сами в этом не уверены, так что просто не заинтересованы в знании правды. Ведь если Бог официально опровергнет это, то они потеряют свой статус, как и уважение других родов. Ну и в-третьих. Будет это так на самом деле, и вполне может начаться охота за божественной кровью. Думаю, желающих найдётся немало. Эти роды, конечно, обычно весьма сильны, но зачем им лишние проблемы, не так ли? Учитель? Но как же сила этих родов? Раздался голос молодой студентки с первой парты. Даниил зять 30, что не обладают весьма выдающимися способностями в стихии. связанный с их прародителем, но с другой стороны и другие древние роды не сильно ему уступают. Да и можно предположить и обратное, что уже набрав сил, они выбрали именно того бога, что отвечает за стихию их рода. Но давайте не будем зацыкливаться на этой теме, слишком она спорная и боюсь для некоторых родов это больная точка, на которой лучше не останавливаться. Тогда расскажите о том, как появился наш мир. Поднял руку поренёк, по первому взгляду на которого было понятно, что он простолюдин. Но «Ну, на этом моменте мы, пожалуй, можем остановиться. Кивнул учитель, выходя из-за своего стола. Хотя опять же, тема эта довольно спорная, и точек зрения на неё довольно много. Вообще вся эта теология неполноценно относится к категории легенд, ведь слишком много в ней домыслов, а не точных записей и фактов. Но раз уж я начал эту тему, то разобрать её нужно до конца. Пожалуй, самой распространённой версией среди людей считается, что именно боги, собравшись вместе, и сотворили наш мир, ну и самих людей также. Маги же считают несколько иначе. Как я говорил, есть мнение, что боги это именно стражи нашего мира, а значит, кто-то этих стражей поставил его охранять. Кто именно это сделал, конечно, никто не знает, но предпочитают его назвать просто Творец или Демиург. Говорят, он путешествует по нашей вселенной и создаёт всё новые миры. на страже которых и оставляют созданных им богов. Зачем он это делает, как вы понимаете, также нам неизвестно. Боюсь, ответ на этот вопрос могут дать только боги. Да и то далеко не факт. Даже эту информацию о творце мы выяснили после обнаружения записей древних магов, живших задолго до нас. Почему люди созданы именно такими и почему не все не обладают магическими способностями нам также неизвестно. Хотя учитывая, что появление магов стимулирует магические источники, то возможно, на заре времен Творец и не планировал наделять нас такими способностями, а получилось это случайно. Ну или же это какой-то его эксперимент. В любом случае задумываться о таком вам не стоит. Всё равно сделать с этим ничего нельзя. Учитель же продолжил дальше рассказывать про роль богов в истории мира, но это мне было уже не так интересно, хотя пропускать мимо ушей это я всё же не собирался. Но вот раздался сигнал окончания урока, и ученики поспешили покинуть класс. Крис! Догнал меня Кайл. А ты как думаешь, на создали боги или творец клоняйся ко второму варианту, задумавшись на мгновение, ответил я. Думаю, для богов создания всех нас и целого мира это слишком. Конечно же, я не стал рассказывать ему о своей встрече с Хель, но даже эти мимолётные разговоры дали мне понять, что у богов действительно есть ограничения, и вряд ли они их придумали сами себе. Вариант с творцом или более старшим богом более реальный. Хотя не стоит отрицать того факта, что вполне мог быть большой взрыв и эволюция видов, а боги это лишь сущности, появившиеся в следствии энергетики этого мира, или же они пришли сюда позже из какого-то другого мира, пошедшего по иному пути развития. Слишком уж много вариантов развития и слишком мало фактов, чтобы судить об этом. Алисия, а ты что думаешь? Тут же переключился он на девушку. которая шла рядом. Ну, я даже не знаю. Похлопала она своими ресничками. Пожалуй, соглашусь с Крисом. Но вообще, как сказал учитель, для нас это и неважно. Лучше самим стать настолько сильными, чтобы стать равными богам, чем молиться им. Ну, тут я с тобой, конечно, соглашусь. Вот только и совсем игнорировать их не стоит. Постарался тихо умирить её гордость. чтобы она в будущем не создала ей проблем. По крайней мере, стоит учитывать существование богов в своих планах. А уж то, что они существуют это факт, и не так важно, что они из себя представляют. Представь на их месте просто крайне сильных магов. Может, молиться им и не стоит, но проявлять неуважение ты вряд ли станешь. Ну, может, ты прав, задумчиво протянула она. Кстати, а что вы делаете на ближайших выходных? Спросил Коннор: "Не хотите зайти ко мне в гости в мой столичный дом? Я как раз планировал его посетить, чтобы проверить, а то давненько туда не заходил. К сожалению, он у меня не в центральном районе, так что бывать там удаётся не часто". "Извини, у меня дела. Может, как-нибудь в другой раз?" отмазался я. "Я тоже, к сожалению, не смогу. Меня уже пригласили на приём", вздохнула Алисия. "Отказаться от него я просто не могу". Я отказался, потому что не хотел пропускать тренировку. Боюсь, такое посещение может затянуться. А сбегать посреди вечера как-то невежливо. Почему отказалась девушка? Тоже понятно. Такие приглашения обычно стараются не игнорировать, чтобы не обидеть хозяев. А приём обычно организуют не бедные люди, с которыми лучше лишний раз не ссориться. Да и встреча наедине с Кайлом могла быть как-то двусмысленно понята. Хотя Лися уже не раз нам жаловалась на то, как она устала посещать подобные мероприятия. По её мнению, там слишком скучно, да и нормальных собеседников просто не найдёшь. Одни стараются лебезить перед ней из-за того, что она дочь герцога, другие же наоборот, смотрят на неё с презрением из-за того, что она из другой страны. Она даже звала нас как-то с собой, но Кэл отказывался по собственным причинам. Ну а я тоже не горел желанием посещать подобные мероприятия. Мне там делать просто нечего. Полезные знакомства там не заведешь, по крайней мере с моим статусом барона не из этого королевства. Да еще и мага теней. А общаться с теми, кто хочет лишь использовать меня, как-то не хочется. Другое дело Артур, статус которого все же был выше. Да и только то, что он сумел объединить под своим правлением частичку вольных баронств. вызывало у Лидии интерес. Но его и без этого приглашали на подобные приёмы, хотя и далеко не на все. Видимо, не все считали его достойным. И судя по его словам, он полностью разделял мнение Алисии об этих местах. Печально. Но да ладно, понимающе кивнул он. Мы же двинулись на следующее занятие. К счастью, тема на первом уроке попалась довольно занимательная. Так что я не только ни разу не заснул на нём, но и даже смог окончательно проснуться. Так что с новыми силами можно было идти дальше. Вообще, хоть я даже и не ожидал этого, но в академии мне нравилось. Учителя в большинстве своём были профессионалами своего дела и обучали на совесть. Возможно, дело было в том, что обучение магии это всё же довольно опасно в некоторых случаях, и именно поэтому следили за нами. более внимательно старайсь обучать именно на уроках, не оставляй много на дом. В моём мире обычно всё было скорее наоборот. Дома по книгам можно было выучить урок куда лучше, чем по объяснениям учителей. Да и эти объяснения скорее сводились к лекциям и указаниям на то, где прочесть про нужный вопрос. Возможно, дело было именно в уровне учебного заведения, но всё же. Да, как ни странно, Но я получил высшее образование, хотя уже в этот момент занимался своей работой. Ну вот такое было у меня желание. Но к несчастью, пришлось выбрать университет не из престижных, чтобы не светиться ни у кого перед глазами. Возможно, именно это и повлияло на методы обучения. Конечно, по-хорошему стоило сделать это заочно. Но вот именно тогда мне хотелось быть как все и учиться вместе с другими студентами. И ожидаемое это оказалось плохой идеей. Из-за моего нелюдимого характера люди стронулись меня. Хорошо, хоть нужные знания я смог освоить, но не стоит вспоминать про это. Сейчас у меня новая жизнь, и стоит жить именно настоящим, а не прошлым.